Слава 16: Свободу Анджели Дэвис. По всем канонам романтических историй отправиться мне следовало в первую очередь за Юлией. Но ведь у нас лишь отчасти романтическая история. В ней также присутствует и дружба, и предательство, и взаимовыручка, Причем даже между теми персонажами, между которыми вообразить ее было не столь очевидным делом. Поэтому отправиться я решил. За Геннадием Пеньковым. Он же тоже здесь оказался, но про его местоположение Джерри не успел ничего сказать. Ладно, шучу. Хотя его и жалко, но все-таки в первую очередь нужно помогать близким людям. Почему-то мне казалось, что Юля больше всех нас приспособлена к таким ситуациям и за себя сможет постоять. Подумать только, чуть не убило тюремщика обрывком штанины. Ну и пусть это была всего лишь мышка, зато как звучит. Значит, выбор был очевиден. «Ребята, займите мне, пожалуйста, значков, чтобы до Колизея долететь, а? А я там друга освобожу, мы с ним как-нибудь заработаем и обязательно вам отдадим». «Можно скинуться», — предложил Шуршуля и посмотрел на друзей. Друзья молчали. «Странно, неужели такие большие деньги?» «Ты это... Извини!» — замямлил Терминатор-72. «Мне вроде как не жалко, но давать мобу, да еще и боссу значки — это как-то странно, блин. Мы здесь не все игроки между собой дружим. И ПК хватает, и тех, кто просто крысятничает, гадит, и между кланов махачи идут. Но вообще мы все вместе выступаем против мобов, монстров, боссов, проходим сюжетную линию, типа спасаем этот мир». А ты хоть и говоришь, что игрок, но сейчас-то ты за противоположную сторону играешь. А вдруг у тебя на самом деле квест такой, чтобы разводить игроков и ослаблять нас? Ну, типа... Ага, ну, типа, хоть какая-то логика, типа того и все такое. Бивис и Батхит, блин. Неожиданно, а иначе они и не умеют, перед глазами всплыло сообщение. Санчо 1111 предлагает обмен. Я взглянул на игрока, он даже виду не подавал. Смотрел в загривок своему чебурашке панча, словно блох искал, и помалкивал. Жму «принять». На панель обмена упали 10 серебряных значков. Присмотрелся. Какие-то они советские, что ли, ромбовидные, с гранатовой окантовкой, и лишь в середине заметно серебро. Значит, есть еще такие же, только медные и золотые? Странная вообще игра. Очень много пасхалок. «Да что уж там, очень много откровенных отсылок к нашей недавней истории. Может быть, и разработчики из России, или стран бывшего СССР? Или просто этот сектор так стилизован? А где-то рядом есть китайские локации, европейские, американские. Вылезу по гуглю». «Ну ладно». Шуршуля шмыгнул носом. «Раз никто не хочет скидываться, давай тогда я тебе отсыплю значочков». Я бросил взгляд на Санча 1111. Тот тоже внимательно смотрел на товарища. «Зачем ты даешь ему деньги?» — наконец спросил Санчо один-один-один-один. «Как зачем? Ему же надо попасть в Колизей, спасти друга». Шуршуля, точнее его аватар, персонаж, хоть и не мог выглядеть растерянным, поскольку эта игра не передавала всю полноту эмоций человека, но по голосу можно было определить смятение его чувств. «Вот представь!» Продолжил Санчо 1-1-1-1 нападать на парнишку. В самую первую тренировочную локацию заявляется босс 80-го уровня. Что игроки подумают? Даже что тамошняя охрана подумает? Такой переполох начнется, потом месяц на форумах обсуждать будут. А может быть и вообще игру прикроют, если кто-нибудь догадается списать все на читеров. Скажут, мол, что здесь нормальным игрокам вообще не место, если кто-то может так просто взять под контроль крутого босса. Ну а что же типа тогда делать? Подключился «Терминатор-72». «Может, забьем на это все?» «Нам-то что с того?» Заныл лжеремка. «В общем так», — командным голосом начал Санчо-1-1-1-1. «Волевым решением объявляю. Кто хочет, идет вместе со мной в локацию Колизей и спасает друга этого эльфа. Кто не хочет, валит домой. Эльф, как тебя, кстати, зовут-то? Евгений, также известный под ником «Интеграл». «Так вот, Евгений Интеграл остается здесь и ждет нашего возвращения». Примерно хором замычали остальные парни. «А чего это ты вдруг командовать начал? Раньше так тихо играл. Раньше было раньше, а сейчас — сейчас. Ну что, кто в штаны наложил, кому лень, у кого другие отмазки?» Явно не ожидавшие такого напора парни растерялись. Но как это бывает в мужских компаниях, даже если их участникам еще рановато называться полноценными мужчинами, никто не хотел выглядеть перед товарищами трусом и слабаком. «Раз никто заднюю не включил, значит, прыгаем в портал, пункт назначения Колизей. Выходим и стоим, ждем меня. Я замыкающий. Все, пошел, пошел!» Тут и я немного опешил. Как-то разнилось поведение Санчо-1-1-1-1 с манерой держаться его друганов. Когда люминесцентный люк три раза выстрелил с толпом яркого света, поглощая одного игрока с другим, мы с Санчо-1-1-1-1 остались вдвоем. — Послушай, Евгений, — обратился он ко мне в спешке, — это аккаунт моего сына. Он, когда тебя сегодня встретил, то сразу мне все рассказал. — Пока не понял, — перебил его я. — Я программист этой игры. Зовут Серега. Ну а сын у меня геймер. Я, пока мы игру разрабатывали, с ним делился всякими деталями. Да он и сам любопытный. Короче, он был в курсе, что здесь не предусмотрена такая механика, чтобы живых игроков в боссов 80-го уровня превращать. Он, когда все это понял, то срочно позвал меня за комп. «Там сейчас меня эти чудики ждут в Колизее. Некогда долго разговаривать, но дождись нас здесь. Мы твоего друга вытащим и сюда приведем, а потом отвяжемся от детского сада». «Я их и сейчас послать хотел куда подальше, но боюсь, что один могу там не справиться». «Так если ты программист, у тебя что, нет суперпрокаченного персонажа?» «Нафиг он мне нужен, но уже. Лучше скажи, как твоего друга найти, имя у него какое? Или в кого его превратили, знаешь?» «Будешь смеяться, но зовут его Рэмко». Дальше я рассказал Сереге все, что услышал от Джерри. «Ну, кроме того, разумеется, что Рэмко — это настоящий охотник». — Ладно, фигня какая-то, разберемся, и не такое разруливали. Еще раз повторяю, стой здесь, жди нас, ну или хотя бы меня. — Погоди, а деньги ты мне зачем дал? Серега замешкался, потом выпалил. — Я могу не вернуться, мало ли положит. Пока буду возрождаться, ну, чтобы ты какую-то свободу действий имел. Кому когда деньги вредили, а? На этих словах он развернулся и прыгнул на люк. Тот мигом выплеснул светящуюся трубу огня, а через секунду... Мир принял прежний вид, только я остался один. Ох, чудны дела твои, виртуальный мир. Повезло же встретиться с программистом крупной ММОРПГ. А почему я вообще о ней не слышал, если у нее еще и русские корни? Хотя много ли я последнее время интересовался игровым сегментом? Да не шибко. Интересно, а Серега вообще в курсе возможности попадать в игры? Юля же говорила, что кое-кто из разработчиков это знает, но далеко не все. Может быть, он догадывается? Он же не спросил меня, почему я не выйду в офлайн, или не попросил меня не отключаться. Он четко сказал «Жди здесь». Словно понимал, так просто мне отсюда никуда не деться. Да и вообще, мне показалось, что он отнесся к этому никак не к необычному багу, а так... Словно здесь решается чья-то судьба, и моего друга действительно надо спасать. Ведь нормальным людям чем грозит попадание даже в такую неприятную историю? Ну, максимум, они потеряют персонажей. Да, обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. Подумаешь, потратил на прокачку 200 или 400 или даже тысячу часов, но это все ерунда. В конце концов, как говорят мудрые евреи, Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема. Так и тут. Я подождал еще минут 10, Внимательно всматриваясь в люк портала, словно от моего взгляда зависело время возвращения Сереги и Рэмка. Однако никого, кроме одинокого игрока-орка со щитом размером с дверь, не появилось. Орк же, явно не ожидая встречи с боссом в безопасной местности, смешно побегал вокруг меня, призвал лошадку, сел на нее, Потом слез, отозвал лошадку, в инвентарь убрал, другими словами. Потом скостовал на себя благословение и еще несколько усиливающих заклинаний, бафов. Сделал еще пару кругов, все-таки не решился нападать и убежал в противоположном направлении. Я наблюдал за его метаниями молча, не желая вступать в бой. Исход был слишком очевиден, а я вроде как добрый человек, ну или эльф. Еще я почувствовал, что мало-помалу начал проникать в сущность игры. Понимать, что и зачем делают персонажи или игроки, какие обилки используют. Конечно, может быть, это просто всплывали в памяти старые знания, или, может быть, это сущность эльфа-босса так действовала, но, может быть, мое сознание самостоятельно интегрировалось с игровой механикой. Решив с пользой потратить образовавшееся свободное время Я все-таки полез изучить весь список доступных мне умений. Чем же, собственно, богат? А.И. и Микоян? Через некоторое время в правом нижнем углу экрана замаячило приватное сообщение. Открыл Санча 1 11 Выручай. Стражники и другие игроки нас валят. Ремка вот-вот убьют. Ясно. Не рассчитали ребята силы. Но ведь обычно начальные локации охраняют сильные НПС чтобы высокоуровневые игроки не безобразничали в песочнице и не мешали новичкам спокойно разбираться в игре. Недолго думая, я прыгнул на люминесцентный люк, из всплывшего меню выбрал локацию Колизей, заплатил за переход один серебряный значок и... Перед глазами все померкло, но лишь за тем, чтобы через пару секунд мир вокруг меня взорвался сотнями летающих молний, криками дерущихся и скрежетом металла, В локации была такая куча мала, что казалось, будто все действие подтормаживает. Интересный вопрос, учитывая технические ограничения серверов. Можно ли ощутить тормоза и лаги, находясь непосредственно в игре? Или это опять я сам инстинктивно пытался замедлить время, чтобы успеть разобраться, кто кого, чем и по какому месту лупит? «Санчо 1111»? «Приглашает вас вступить в группу». «Принимаем». Тут же в голову ворвались разношерстные крики условных боевых товарищей. «Слева! Слева еще один! У меня дамаг зашкаливает! Хильте, хильте скорее! Я пустой, надо откатиться! Отскочите! Я градом по нубам всыплю!» Кое-как удалось сориентироваться. Колизей представлял из себя, собственно, большую арену, Окруженную высокой круговой стеной с арками, почти один в один, как в Риме, только не разрушенный. Песок под ногами, где его еще можно было различить среди сотни дерущихся воинов, был пропитан кровью и услан трупами. Последние прямо на глазах исчезали, подчиняясь законам игровой механики, иначе уже и воевать было бы невозможно, спотыкались бы все без конца. Бой проходил между несколькими группами одновременно. В первую входили заявившиеся творить справедливость уже известные нам игроки, которым присоединился полуголый в разорванных штанах охотник Ремка, На удивление, его уровень успел подрасти до цифры 15. В руках он держал полуторный меч, которым весело, с криками и без устали, рассекал первым же ударом прущих на него игроков первого-третьего уровня. санча 1-1-1-1. «Терминатор-72», «Рэм», СПБ и «Шуршуля» концентрировали свои удары на компьютерных охранниках 60-го уровня. Судя по всему, за счет большого запаса свитков, исцеляющих бутылочек и прочих ништяков, отличающих прокачанного и умелого игрока от моба, им удавалось отсылать к виртуальным проотцам одного стражника за другим. Однако истерика в чате говорила о том, что запасы иссякают, а вот прилив новых или воскресших стражников не уменьшался, «У кого осталась мана? Добиваем! Добиваем этого!» Задачи убить всех не стояло. Главное было протащить рэмка до портала и свалить в Освояси. Но чрезвычайная плотность бойцов всех мастей не позволяла пробежаться до нужной точки. Удары в спину не просто болезненны, они зачастую критичны. Пропустил один-два, и можешь рассматривать надгробный камень. рэмка это понимал, а может быть просто инстинктивно не желал погибнуть, поэтому вертелся Юлой, уходя от бесхитростных ударов, отбивая пущенные стрелы и жаля противников при первой же возможности. Почему он не умирал и смог прокачаться, ведя бой против превышающего и числом, и уровнем противника? Могу рассказать лишь то, что успел заметить. Получив два рубящих удара по голому торсу, охотник опустился на одно колено, а его жизни провалились в предсмертную область. Но тут Санчо 1-1-1-1 — огромным двуручным молотом, буквально вдавил стражника в песок. Полученный за убийство опыт был успешно поделен среди всех членов группы, а учитывая разницу в уровнях, Рэмко досталась приличная сумма. Это событие, как известно, всегда бывает ознаменовано фанфарами, иллюминацией, а главное — моментальным восстановлением здоровья, энергии и маны. Уже дышащий на ладан рэмка тут же приободрился и в последний момент увернулся от опускающейся на голову алибарды. Пируэт, вольт, полуоборот, и вот уже он сам вонзает клинок в шею недавнему горе-палачу. Была и еще одна сила, участвующая в сражении. Прослышавшие о небывалой бойне в начальной локации игроки уровнем повыше поспешили принять участие в эпичном развлечении. Высыпали они целыми группами из того же портала, что и я, и начинали без разбору отвешивать люлей всем, кто попадется под руку. Возможно, в действиях некоторых и был какой-то замысел, но мне разобрать его было сложно. Свою задачу я оценил быстро. Появившись у портала, мне нужно было организовать коридор от него до охотника, заодно прикрыв отступление. «Рэмка, сюда, в портал!» — крикнул я то ли в приват, то ли просто так. Охотник услышал, крутанулся, уходя от очередного удара, и ловко маневрируя, двинулся в мою сторону. Воспользовавшись общего каналии и тем, что только что прибывшие игроки не сразу замечали меня из-за сильного скопления народу в одной точке, я за пару десятков быстрых ударов в спины заметно проредил пятачок у портала. Рэмко был уже близко ко мне, когда в чате Терминатор-72 сообщил «Я слился». Действительно, облепленный стражниками и другими игроками, его герой рухнул на песок. Потеря даже одного бойца в нашем случае оказалась фатальной. Оставшись без прикрытия, хиллер Шуршуля, отвечающий за оперативное лечение товарищей в бою, продержался еще секунд десять и умер после прямого попадания фаербола. И нас осталось только четверо. Рэмко уже был практически рядом со мной. Я двинулся ему навстречу, распихивая всех, кто попадется под руку, и забирая их внимание на себя. В меня уже градом летели стрелы, молнии и прочая магия. По мне рубили мечами, кололи копьями, кидались дротиками. Но практически все шло мимо. Я судорожно активировал имеющиеся умения одно за другим. Большинство из них были направлены на неуязвимость. Очень бонусный мне босс достался, все-таки спасибо мышу. Удружил. «Куда?» — крикнул охотник, когда уже мог дотянуться до портала. «Тифлиц! Все туда!» — ответил я и бросился следом. «Не могу, холера! У меня такая неоткрыта!» Выругался Ремка и рубанул кого-то со злостью. «Серега, куда?» Я судорожно перебирал в голове те немногочисленные локации, которые мне известны, но знать бы еще, куда может прыгнуть Ремка? Терминатор 72 покинул группу. Рэмко-СПБ покинул группу. Шуршуля покинул группу. Застучали сообщения в чате. «Балласт сброшен!» — отрапортовал Санчо 1111. все прыгаем в локацию Великие Муки! Должна быть доступна!» Сквозь шум боя послышался разочарованный крик рэмка спб «Эй! За что?» Но продолжение я уже не застал. На этот раз я даже не успел выбрать в списке локаций нужную. Видимо, она настолько очевидно крутилась у меня в мозгу, что механизм портала считал ее сам и отправил меня по месту назначения. Столб странного света, темнота перехода между локациями, и вот я оказался в новой местности. Глубокая ложбина среди высоченных гор. Ладно, свалили, и хорошо. Так, на первый и второй рассчитайся. Первый я... Второй — Рэмко. Где третий?» Охотник устало опустился на землю. «Евгений, ты!» «Тебя и не узнать!» «Ну, каждому досталось по заслугам», — попытался пошутить я. Рэмко выругался длинной заковыристой фразой, половину из которой я опять не понял. Ясно было одно. Не хотел бы я оказаться на месте тех, кому это адресовано. «Так понимаю, мое спасение твоих рук дело?» — Русские на войне своих не бросают, — развел я руки. — Благодарю. Охотник слегка склонил голову. — Теперь надо Юлю выручать. — Ты знаешь, где она? — Да, одна, одна мышка на хвосте принесла. Ремко нахмурился. — Где вас только так выражаться учат? Книги читаем. За спиной вспыхнуло, и из портала вышел Санчо-1111. — Охренеть! — выдавил он и замер. — «После такого надо покурить, даже если не куришь». «Я бы выпил», — поддержал Ремка. «Держите, нашел в инвентаре». После небольшой паузы Серега протянул нам по кружке пива Все залпом выпили, и я ощутил небольшую эйфорию. Зашел в характеристики персонажа, так и есть. Временно вырос показатель силы. «Ну, рассказывайте, как вас угораздило?» — спросил Серега. «Понимаешь, тут тема такая неоднозначная». «Ты бы облегчил мне задачу, рассказал сам, что тебе известно». «Скажем так, до меня доходили слухи о возможности перемещения в игры, так сказать, с полным погружением, но все это было на уровне разговоров, что кто-то где-то слышал, однако реального опыта ни у кого не было». Я посмотрел на рэмка Тот сидел, разглядывая меч и проверяя пальцем его заточку, морщился. Казалось, разговор его мало волнует, можно было его понять». Насколько уж привычный мне мир перевернулся за последние дни, а каково было ему? Секретность информации, вероятно, волновала его в последнюю очередь. «Считай, что сейчас ты наблюдаешь это воочию», — решился я на признание. «Какая уже разница? Надо выбираться отсюда, а значит, нам любая помощь потребуется. Вряд ли Степан Вениаминович и контора смогут нас самостоятельно найти. Игр, по сути, сотни и тысячи. Отследить, в какую именно попали мы, задача далеко не тривиальная». Надежда была на то, что после только что устроенного кипиша иносфера пойдет рябью, и коллеги смогут связать это с нашим исчезновением, если они еще не успели нас похоронить. Ведь мы лишь чудом оказались в игре, а не на кладбище. Ну или не чудом, а благодаря моим обретенным способностям. «Могу ли я рассчитывать на подробности, детали произошедшего?» — спросил Серега, осторожно подбирая слова. «А тебе самого прецедента недостаточно?» Туше! Мы засмеялись, а Рэмка лишь покосился в нашу сторону. «Серега, будь другом. Не спрашивай пока больше, чем я могу рассказать. Мы тут застрялись, считай, без связи с внешним миром. Было бы очень здорово, если ты попытаешься связаться с нашими». «Давай попробую». «В принципе, я бы и сам мог попробовать вырваться из игры, как у меня это уже получалось ранее. Но оставить здесь Юлю...» «Нет. Пусть лучше еще один вменяемый человек узнает правду». Вряд ли от этого может стать принципиально хуже. Я не знал наизусть телефон полковника или кого-то еще из конторы. Единственное, что мне пришло в голову — найти контакты через соцсети. В памяти у меня было всего две фамилии — Римша Роман, который отвечал за создание персонажей для выхода, и Огородников, собственно, полковник. Их я и сообщил Сереге. Еще упомянул Юлю, может быть, на ее странице были указаны друзья, а среди них кто-то из коллег. Надежда была, ну, прямо скажем, умноженная на 10 в минус третьей степени, то есть минимальная. Хорошо, я кину тебе приглашение в друзья, как только у меня появится информация. Я тебя найду. Какие у вас планы? Будем выручать остальных. Следующая на очереди как раз Юля. Название локации, где ее держат у меня, есть «Болото Тихие Азори». Серега прыснул. «У вас в команде кто-то на советском прошлом был помешан или так специально задумывалось?» Задал я давно мучивший вопрос. «Да, маркетологи», — вздохнул Серега. «Главной целью было конкурировать с корейскими и прочими азиатскими играми. Им, понятное дело, до нашего фольклора и отсылок к произведениям искусства дела нет. Ну вот и решили, что, по крайней мере, русские и европейские сервера будут напичканы такими вот пасхалками». Говорят, фокус-группа отреагировала положительно. Слепые тесты прошли с успехом. Но в итоге не скажу, что мы получили какой-то огромный процент игроков с пространства бывшего СССР. Все-таки узнавание таких вещей требует определенной, как-то сказать, культурологической подготовки. Ну, а играют разные люди. Мой вот спиногрыз, хоть и не совсем темный, но... Короче, по боку ему все эти нюансы. Хорэ языками чесать! Не выдержал Ремко. Ты прав согласился я. «Пожалуй, смогу еще кое-что для вас сделать», — помедлив сказал Серега. Рэмка с удивлением посмотрел перед собой, сделал неопределенный жест рукой. Я догадался, что перед ним возникли какие-то менюшки. Затем на нем чудесным образом материализовались кольчуга, латные сапоги. Неуклюжий полуторный меч брякнулся о землю, а в руках появилась элегантная катана, Драные шаровары, едва прикрывающие причины места, сменились новыми черными с кожными вставками штанами. На голове возник шлем с забралом, но тут же исчез обратно. «Не видно в нем нифига! За остальное спасибо!» — чуть поклонился охотник.